посидим на берегу под кокосовой пальмой, послушаем песню «Волн», а я расскажу тебе всякие истории про одноногих существ. Это кто же такие? Все те же моллюски, только они относятся к еще одному классу – брюхоногие моллюски. Самый знакомый тебе брюхоногий моллюск – улитка, которую ты много раз видел в саду и на огороде. А сейчас – Я расскажу тебе о родственниках нашей улитки, других брюхоногих. Вот в песке поблескивает коричневая в белых пятнышках раковина. Это каури. Она смешная, пузатенькая. Тут она не одна, рядом еще парочка. Раковины моллюска каури интересны тем, что в Африке, Океании, на многих тропических островах такие раковины использовали вместо денег. За эти раковины можно было купить еду, украшения, даже целую живую козу. Ну и ну! Ракушка-денежка! Тут их много! Можно мешок насобирать и целое стадо коз прикупить. Только козы нам не очень нужны. А есть другие брюхоногие моллюски – конусы. За некоторые их раковины коллекционеры ракушек – Готовы заплатить целые состояния. Особенно ценится моллюск морей. Его раковина считается самой красивой в мире. Но добыть раковины конусов непросто. Эти моллюски очень ядовиты. Особенно опасен для человека укус моллюска, который называется географический конус. Яд конусов – один из самых сильных на свете. Оказывается, моллюски могут быть очень опасными. Не стоит их брать в руки, вдруг этот моллюск окажется ядовитым. Дядя Кузя, расскажи лучше про каких-нибудь мирных моллюсков. Охотно. Есть чудесный брюхоногий моллюск, который называется рог тритона Из его красивой и большой раковины получается отличный музыкальный инструмент. Труба с красивым мелодичным голосом. В разных местах эту раковину-трубу называют по-разному. В Индии, например, она зовется конх. А про обыкновенную улитку ты тоже можешь рассказать что-то необычное? Разумеется. Помнишь, Чивостик, ты просил ее высунуть рога? Так вот, это никакие не рога, а глаза. Они размещены на специальных выростах. Если все спокойно, улитка выдвигает их, чтобы хорошенько осмотреться. Но если рядом опасность, моллюск моментально прячет выросты с глазами, чтобы уберечь их от беды. Вот так-то. Ой, Чивостик, что-то мы заболтались, а волны прилива уже плещутся у борта карасика. Срочно на корабль, а то еще немного, и вода перекроет нам вход на него.